Глава одиннадцатая. О, как я хочу быть левым! Как это прекрасно, все равны. Любят друг друга, заботятся, все работают, нет зависти и неравенства, нет бедных, больных и несчастных. Смотрите, доктор, вот зеленый листочек за окном, вот солнышко, вот щебет детей, вот юные влюбленные. Собачка бежит, кошка греется на солнце, черекут воробьи, Цветут яблони и груши, и вишни-сакура. Плещут лазурные волны о песчаный берег. Люди отдыхают. Образование бесплатное. Юноши и девушки, жаждущие знаний и квалификации, чтобы двигать вперед науку и приносить пользу людям, лечить больных и учить детей, не должны работать ночами, зарабатывая на жизни учебу, а потом еще много лет работать сверх сил, погашая огромный государственный кредит на учебу. Нет, они полностью отдаются учебе. Врачи не думают о заработке, но только о том, чтобы лечить хорошо. А государство обеспечивает им достойный жизненный уровень, независимо от количества принятых больных и цены прописанных лекарств и исследований. Исчезают паразиты трудящегося человечества, биржевые спекулянты всех родов, Все доходы распределяются по справедливости и не работающий да неест. И люди всех рас и религий, национальностей, убеждений, всех профессий и возрастов живут на радость себе и другим в дружелюбном сообществе. О, как это прекрасно! Но бездельники не захотят работать, а плохие врачи сегодня есть плохие профессионалы в любых областях, будут плохо лечить, зарплаты ведь одна и та же. А выбирать в руководство будут тех, кто пообещает всем все как можно больше и бесплатно. И в результате лжи станет больше. И кончатся деньги. Потому что каждому нужны дом и машина, одежда и мебель, еда и развлечения. А работать охота не каждому, особенно тяжело и много. А когда работяга видит, что на его деньги рядом хорошо живет бездельник, он либо съедет в то место, где его не заставят содержать бездельника, Либо сам пойдет в бездельники, либо начнет работать мимо государства с его налогами, чтобы самому получать прибыль за свою работу, и разовьется теневая экономика. А чтобы этого не произошло, нужна полиция и сыск. И вот мы уже в тоталитаризме. Доктор, почему социализм всегда кончается тоталитаризмом? О, как я хочу быть либералом, либерал-социалистом, жажду быть я! Почему же мои дети будут жить в концлагере? И почему над концлагерем висит издевательский или безнадежный лозунг «Свобода, равенство, братство»? Меньшинство всех стран, соединяйтесь. Это само собой, но хотелось бы узнать еще одно. Когда же мы сольемся в экстазе? Будучи большинством, я жажду лелеять вас. А вы нам что? Кто это сказал «Сильная любовь поработит любимого»? Безмерная любовь к свободе порождает рабство. Пистолет мой заряжен, и я убью любого, кто против равенства и свободы всех людей в мире. Железной рукой мы загоним человечество в счастье. Трепещите, суки!»